рай. И вот перед нами купол. Проникшее к земле чужеродное тело, которое решительно не сочеталось с пурпурным глоем Юпитеру, испуганное творение, сжавшееся в комок от страха перед огромной планетой. Существо, бывшее некогда Кентом Фаулером, смотрела на купол, широко расставив крепкие ноги. Чуждое родное тело. Как же сильно я отдалился от людей. Ведино совсем мне чужеродное. Для меня не чужеродное. В этом куполе я жил, мечтал, думал о будущем. Его я покинул со страхом в душе. К нему возвращаюсь со страхом в душе. Меня обязывает к этому память о людях, которые были подобны мне до того, как я стал другим, до того, как обрел в жизни радостность, бодрость, счастье, недоступные человеку. Байбак коснулся его боком, и душа Фаулера согрела веселое дружелюбие бывшего пса, осязаемое дружелюбие и товарищество, и любовь, которая...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 Он стоял молча, в нём поднималось отвращение. Отвращение при мысли о том, что его снова превратят в человека, вернут ему неполноценное тело, неполноценный разум. Я пошёл бы с тобой, сказал Байбак. Но ведь я не выдержу, могу при этом умереть. Ты же знаешь, я совсем одряхлел, и блохи заели меня старика. От зубов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 Я напишу об этом, сказал он себе, сяду и не торопясь всё опишу. Так, впрочем, слово, запечатлённое на бумаге, тоже далеко не совершенное орудие. Над кварцевой скорой купола выступал телевизионный иллюминатор, и фаулер доковылял до него. или минаторы бежали с стройки с гусящими углы, поэтому он выпрямился перед ним во весь рост. Сам там всё равно ничего не разглядит, зато люди внутри купола увидят его. Люди, которые ведут непрерывное наблюдение, следят за бушующей стихией Юпитер, за неистовыми ураганами и омертными дождями. застремительно летящими облаками смертоносного метана. Для людям Юпитер представляется только таким. Тонь в переднюю лапу. Он быстро начертил на влажной поверхности иллюминатора буквы, написал задом наперёд свою фамилию. Они должны знать, кто пришёл, чтобы не было ошибки. должны знать, какую программу закладывать. Иначе его могут преобразовать в чужое тело. Возьмут не ту матрицу, и выйдет из аппарата кто-то другой, Юнный Алин или Смит или Пелитье. И ошибка может оказаться роковой. А мясной дождь сначала размазал, потом вовсе смыл буквы. Фаулер написал их сно их теперь-то разберут. Про что ты поймут, что вернулся с отчётом один из тех, кого преобразивали с какого соп. Он спустился на тропой, быстро повернулся к двери преобразательного отсека. Она медленно открылась ему навстречу. Прощай, байбак, тихо вымолвил Фаулер. Точис в мозгу зазвучало тревожное предупреждение. Ещё не поздно, ты ещё не вошёл. Ещё можешь передумать, повернуть кругом и бежать. Мысленно скрипя зубами, он решительно пошёл вперёд. Ощутил металлический пол под ногами. Почувствовал, как позади него закрылась дверь. Уловил напоследок обрывок мысли байбака, потом бацарился мрак. Перед ним была камера-преобразователя. И он направился к ней вверх по наклонному ходу. Человек и пёс уходили вдвоём, подумал он. И вот теперь человек возвращается. Пыс конференция проходила успешно. Текущая информация содержала одни приятные новости. Да-да, сообщил репортёр Тайлер Вебстер. Недоразумение на Венере полностью улажено. Достаточно было представителям сторон встретиться и побеседовать вместе. Эксперименты по жизнеобеспечению в холодных лабораториях на Плутоне протекают нормально. Экспедиция к Альфе Центавра стартует, как было предусмотрено, вопреки всем слухам о том, что она будто бы срывается.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 Однако они ещё не были готовы к задать этот вопрос. Сперва полагалось выполнить некий ритуал, без которого не обходилась ни одна пресс-конференция. Дерли Стивен Эндрюс, заведующий отделом печати межпланетных новостей, прокашлялся, словно собираясь сообщить нечто важное, и спросил с наигранной торжественностью: "А как наследник летя вебстера просиял На выкент полечу домой к нему ответил он. Вот игрушку купил. Там взял со стола что-то вроде маленькой трубы. Старинная выдумка. Говорят, точно старинные. Совсем недавно начали выпускать. Подносите к глазу, крутите, видите прилесные узоры.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 И его агентство предпочитает объективную информацию и переиначивает сказанное, как это делают некоторые любители интерпретировать. Мистер председатель, начал Эндрюс, поговаривает, будто на Землю возвратился человек, который подвергался преобразованию на Юпитере. Нам хотелось бы услышать от вас, верно ли это сообщение? Верно, сухо ответил Вебстер. Все ждали, и Вебстер тоже ждал, сидя неподвижно в своём кресле. "Вы не хотите комментировать его?" спросил наконец Андрисс. "Нет, сказал Вебстер. Он обвёл взглядом лица собравшихся, напряжённые, угадывающие причину его решительного отказа обсуждать эту тему. Довольные, маскирующие мысль о том, как можно переначать его скупой ответ. Сердитые, эти возмущенные выскажутся о праве народа знать истину. «Прошу прощения, господа», — сказал Бепстер. Эндрюс тяжело поднялся. «Благодарим вас, мистер председатель», — заключил он. Откинувшись в кресле, Вепстер смотрел, как расходятся репортеры, а когда они разошлись, остро ощутил холод опустевшего помещения. «Они распнут меня», — думал он, — «разделают под орех, и я не могу дать сдачи, не могу рта раскрыть». Он устал, подошел к окну и посмотрел на сад, освещенный косыми лучами уходящего на запад солнца. Нет, он просто не мог сказать им правду. Рай, царство небесное для тех, кто искал его. И конец человечеству. Конец всем мечтам и идеалам, конец самого рода людского. На солезе мигал зелёный огонёк, пискнул звуковой сигнал, и он поспешил вернуться на своё место. Что случилось? На маленьком экране возникло лицо. "Псы, сейчас доложили, сэр, что Мутан Джо пришёл в вашу усадьбу, и Дженкинс пустил его". "Джо? Вы уверены?" так говорят псы. "Они никогда не ошибаются". "Верно", медленно произнёс Уэбстер. "Они не ошибаются".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 Место, где жили, мечтали и умирали многие поколения вебстеров. В голубой выси над домом летело ворона. И вебстер услышал или вообразил, что услышал, донесённый ветром кар. Всё в полном порядке, во всяком случае, с виду. Усадьба дремлет в лучах утреннего солнца.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 Женькис справится, сказал он себе. Лучше, чем справился бы любой человек на его месте. Что ни говори, эта металлическая коробка наполнена почти тысячелетней мудростью. Скоро сам позвонит и скажет, в чём там дело. Он набрал другую комбинацию. Прошло несколько долгих секунд.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 А ведь все незаврядные личности, кого не возьми. Джером, из-за которого мир не получил учения Джоэйна. Томас, который даровал миру усовершенствованный теперь принцип тяги для космических кораблей. Сын Томаса Аллен, который попытался долететь до звезд, но не смог. Дрюс, который первым пришел к мысли о двойной цивилизации, человека и пса. И, наконец, он сам.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 Если бы наконец удалось достичь взаимного понимания, если бы люди и мутанты могли поладить между собой, если бы можно было забыть зашедчив в эту подспудную войну, то вместе втроём человек, пёс и мутант пошли бы далеко. Вэбстер покачал головой. Нет, это не приходится на это рассчитывать слишком велико различий, слишком широка брешь, подозрительность человека с нисходительной усмешки мутантов неодолимая преграда. Потому что мутанты особой племя, боковая ветвь, которая намного уж поперёд. Это люди, которые стали законченными индивидуалистами. Общество им не нужно. Признание других людей не нужно. Они совершенно лишены сплачивающего род, стадного инстинкта. На них не действует социальный фактор. И ведь это из-за мутантова небольшой отряд мутированных псов до сих пор практически не принёс почти никакой пользы своему старшему брату-человеку.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 Я пойду к мистеру Фаулеру, сказал Вебстер. Если будет вызов, если будет вызов сверху, я вам тотчас сообщу. Голос секретаря чуть дрожал. Благодарю. Вебстер отпустил рычажок. Уже прослуша니, сказала она себе. Все до Идинова, на всех этожах. Навострили уши, ждут новостей. Кент Фаулер сидел, развалившись в кресле под окном своей комнаты и смотрел, как маленький чёрный терьер ретиво копает землю в поисках воображаемого кролика. "Лучший пират", сказал Фаулер. "Меня ты не обманишь". Пёс остановился, глянул на него весело, скалясь. ответил взбужденным лаем, потом снова принялся копать. Рано или поздно всё равно не выдержишь, проговорившись, объявил Фаулер. И я тебя выведу на чистую воду. Пират продолжал рыть землю. Хитрый чертёнок, подумал Фаулер. Но мён не политам. Вебстер напустил его на меня. И он играет свою роль на совесть, ищет кроликов, пачкает в кустах, чешется, обыкновенно пездой только. Но меня-то ему не провести. Никто из них не проведет меня. Хрустнул камешек под чьей-то ногой, и Фаулер поднял голову. «Добрый вечер!» — поздоровался Тайлер Вебстер. «Добрый вечер!»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 пытался с отчётом, который дался мне дорогой ценой. Вы не представляете себе, чего мне это стоило. Он сгорбился в кресле. Да поймите вы, всё то время, пока я нахожусь в человеческом обличье, для меня духовная пытка. "Сожалею", ответил Вебстер. "Но мы должны были удостовериться, должны были проверить ваш отчёт и проверить меня". Вепстер кивнул. «Пират тоже в этом участвует?» «Он не пират», — мягко сказал Вепстер. «Вы его обидели, если называли пиратом. Теперь у всех псов человеческие имена. Этого зовут Эльмер». Пес перестал копать земли и подбежал к ним. Сел возле Вепстера и потер грязной лапой, вымазанной глиной усы. Ну что ты скажешь, Элмер, спросил Вебстер. Он человек, никакого подвоха, ответил пёс. Но не совсем человек, только не мутант, что-то ещё, что-то чужое. Ничего удивительного, сказал Фаулер. Я пять лет был с какунцом в абсоркингву. Какой-то след должен был остаться. Это естественно. И пёс не мог не заметить этого. Они на этот счёт чуткие, прямо-таки медиумы. Мы потому и поручили им мутантов. Как бы ни прятались, всё равно вы следят. «Значит, вы им не верите?» Вепсер перелистал лежащие на коленях бумаги, потом осторожно разгладил их. «Боюсь, что да».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 Да вы попробуйте представить себе, что будет, если мы объявим об этом народу и люди поверят. Каждому захочется улететь на Юпитер и стать скакунцом. Хотя бы потому, что скакунцы, похоже, живут по нескольку тысяч лет. Всех жителей Солнечной системы потребует, чтобы их немедленно отправили на Юпитер. Никто не захочет оставаться человеком.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 полне не допускаю, что с какой-нибудь лучше чем человеком, но я никак не могу согласиться с тем, что мы вправе разделаться с человечеством, променять всё, что было и будет совершено человеком, на то, что способны совершить скокунцы. Человечество продвигается вперёд, может быть, не с такой лёгкостью, не так мудро и блестятельно, как ваши скокунцы. Зато мне создаётся, что в конечном счёте Мы продвинемся намного дальше. У нас есть своё наследие, есть свои предначертания. Нельзя же всё это просто взять и да отправить за борт. Фаулер наклонился вперёд. "Послушайте", сказал он. "Я всё делал честь по чести. Пришёл прямо к вам, во Всемирный комитет, а ведь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 Существуют такие вещи, как реакция плебса, как эгоизм, что им до рода человеческого, каждый бы и думал только о себе. То есть, вы говорите мне, что я прав, но вы тут ничего не можете поделать? Не совсем так. Что-нибудь придумаем. И Питер может стать чем-то вроде дома для престарелых. Придёт пора человеку уходить на заслуженный отдых. Фоуллер вырвалась рычанье. Награда презрительно бросил он: пастбище для старых лошадей, рай попутёвка. Зато мы и человечество спасём. Так щёлкнул Вестер. И Юпитер используем. Фоуллер рывиста встал встал. "Это чёрт, знаете что", вскричал он. "Я прихожу к вам с ответом на вопрос, который вы поставили. С ответом, который обошёлся нам в миллиарды долларов, а сотни людей, которыми вы были готовы пожертвовать, то расставили по всему Юпитеру преобразователи, пропускали через них людей пачками. Они не возвращались, вы считали их мёртвыми и всё равно продолжали слать других". ни один не вернулся, потому что они не хотели, не могли вернуться. Их поглобыло мысль снова стать людьми. И вот я вернулся. А что проку? Трескучие фразы, словесные ухищрения, допросы, проверки. И наконец мне объявляют, что я есть я. Да только мне не надо было возвращаться. Фаулер опустил руки и весь понурился. Полагаю, я свободен, произнёс он. Не обязан здесь оставаться. Вебстер медленно кивнул. Конечно, свободный. С самого начала вы были свободны. Я только просил вас побыть здесь, пока шла проверка. И я могу возвращаться на Питер? Учитывая все обстоятельства, ответил Вебстер. Это, пожалуй, совсем неплохая мысль. Удивляясь, почему вы сразу мне этого не предложили, с горечью сказал Фаулер. Такой удобный выход. Сдаля отчёт в архив забыли об этом деле и продолжил распоряжаться солнечной системой, словно фишками в детской игре. Ваш род уже не первый век отличается, сколько дров наломали, так неж же люди предоставили вам новую возможность. «По милости одного из ваших предков, мир лишился учения Джуэйна. Другой сорвал попытки сотрудничества с мутантами. «Оставьте в покое меня и мой род», — резко произнес Вебстер. «Это серьезнее, чем...» Однако Фаулер перекричал его. «На это дело я вам не позволю загубить. Хватит, мир и так достаточно потерял из-за вас, Вебстеров». А теперь такая возможность открывается. Я расскажу людям про Юпитер. Пойду в газеты, на радио, буду кричать со всех крыш. Я, он вдруг осёкся, и у него задрожали плечи. Я принимаю ваш вызов, Фаулер, с холодной яростью сказал Бепстер. По-вашему, не будет. Я не позволю, чтобы вы сделали такую вещь. Фаулер сказал.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 В него такое же право, как у меня, поступать по своему усмотрению. Прохладный ветерок перевалил через ограду, теребил плащ на плечах Вебстер. А в мозгу упорно отдавали слова, произнесённые здесь в саду несколько секунд назад. Они словно вышли из глубины веков. По милости одного из ваших предков мир лишился учения джайна. По милости одного он сжал кулаки, так что ногти впились в ладонь. «От нас одни только несчастья», — сказал себе Вебстер. «Всему человечеству несчастья. Учение Джоэйна — мутанты, да, но мутанты. Вот уже несколько веков, как овладели учением Джоэйна, и ни разу его не применили. Джо отобрал его у Гранта,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 Тихий металлический кашель заставил Валстера поднять глаза. На крыльце стоял маленький серый робот. "Вызов сер", доложил робот. "Вызов, которого вы ждали". На экране возникло лицо Дженкинса, старое, уродливое, архаичное лицо.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 Я, сказать, просто захотелось побеседовать с давним соседом. Впервые его сказал Вебстер. Не пойму я поведения, сэр, продолжал Дженкинс. Пришёл и больше часа тереливал из пустого в порожнее, прежде чем попросился о единицво. С, с вашего позволения, сэр, мне это кажется очень странным. Понятно. ответил вебстер. Он вообще со странностями, этот Джо. Лицо Дженкинса исчезло, и васменило другое лицо мутанта Джо. То были черты морщинистые, ветреные, кожа серо-голубая, глаза серебрящиеся на висках волосы. Дженкинс мне не доверяет, Тайлер сказал Джо с этой нервной усмешкой. от которой вевтор всегда коробил. Колина то пошло, я вам тоже не доверяю, отрубило. Джоп прищёл к нёу языком. Полный Тайлер. Разве мы вам хоть когда-нибудь чем-нибудь досадили? Хотя один из нас. Вы следите за нами, нервничаете, покоя не знаете. А ведь мы вам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 и каждого в отдельности держим на примете. Хотите услышать, чем любой из нас был занят по минутам за последние 100 лет? Спросите, мы вам скажем. А мы всё это время печёмся о вас, ответил Джо елеиным голосом. Всё прикидываем, как бы вам со временем помочь. «Зачем же дело стало?» — огрызнулся Мэпстер. «Мы с самого начала были готовы сотрудничать с вами, даже после того, как вы украли у Гранта записи Джуэйна». «Украли?» «Честное слово, Тайлер, тут какое-то недоразумение. Мы только взяли их, чтобы доработать. Он там такого нагородил, уверен,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 не испытывает потребности в братстве людей, отвергает это братство как нечто предельно трогательное и провинциальное, вроде клубов болельщиков XX века. Ладно, жёстко произнёс Вебстер. Если вас больше устраивают такие отношения, пожалуйста. Я-то надеялся, что вы предложите какую-нибудь сделку. Что-то делать на примирение, но и не довольнитесь нынешними отношениями. Но за то, чтобы изменить их, дело за вами. Погоди, Тайлер, остановил его Джо. Не выходи из себя. Я думал, сейчас тебе будет интересно узнать, в чём же соль учения Дзюэйна. О нём теперь почитают, что забыли, а ведь было время, вся солнечная система бурлила. Ладно, рассказывайте.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 «Ну хорошо, а как это досягается? Как вы?» — снова язвительный смех. «Нет, ты сперва подумай как следует, Тайлер. Реши, так ли уж вам это нужно. Потом можно и потолковать». «Сделку предлагайте», — сказал Вебстер. Джо кивнул. «С подвохом, небось, даже с двумя. Найдете, потолкуем и об этом».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 Он плотно зажмурился и услышал стук крови в мозгу. Что там говорили про учение Жуэйна в те далёкие дни, когда оно было утеряно? Будто за несколько десятилетий оно продвинуло бы человечество вперёд на сотню тысяч лет. Что-то вроде этого. Допустим, гипер была, но не такая уж большая. Так сказать, позволительное преувеличение. Человек по-настоящему понимает другого человека, воспринимает его мысли неискажённо, видит не только слова, но и вложенный в них смысл, оценивает точку зрения другого как свою собственную. И включает её в мерки, с которыми подходит к тому или иному вопросу.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 100.000 лет и за несколько десятков лет. Что ж, пожалуй, не так уж и невероятно. А под двух? Или никакого под двух и нет? Действительно ли мутанты решили уступить в обмен на что-нибудь? Или это кошелёк на верёвочке, за углом мутанты со смеха покатываются? Сами они не использовали учение. Естественно, они-то в нём не нуждаются. У них есть телепатия, и она вполне устраивает. Для чего индивидуалистам средства понимать друг друга, когда они отлично обходятся без такого понимания? Монтанты в своих взаимоотношениях довольствуются теми контактами, которые необходимы, чтобы обеспечить их интересы, но не больше того. Они сотрудничают для спасения своей шкуры. На радости ему это не доставляет. Предложение от души. Три манка, чтобы отвлечь внимание, тем временем незаметно провернуть какой-нибудь импровизацию, розыгрыш подвох. Вепсер покачал головой. Пойди, разберись. Разве угадываешь по буждению и мотиву мутанта?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 Простите, я вас задержал. Совсем забыл про время. Ничего, серв, ответил секретарь. Вас тут ждёт посетитель, мистер Фаулер. Фаулер? Тот джентльмен, который прилетел с изъютера? Да-да, тоскливо произнёс Вебстер. Пусть войдёт. Он едва не забыл про Фаулера и его угрозы.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 Калейдоскоп со стуком упал на столешницу. Взгляд Вэстёр ухватился руками за край стола. Вот так детская игрушка, подумал он с одогранием. Недомогание прошло, сознание прояснилось, дыхание успокоилось. А он всё сидел будто каменный. Странно. Странно, почему эта штука так на меня подействовала? И леллидоскоп тут вовсе ни при чём. Приступ в сердце шалит. Да нет. Он вроде бы ровноват, а ведь он совсем недавно проверялся. Щёлкнула дверь, и Вебстер поднял взгляд на посетителя. Фаулер степенно не торопясь подошёл к столу и остановился. Слушаю вас, Фаулер.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 да, возвращаюсь с известием, которого ждал весь мир, с таким известием, что лучшего и представить невозможно. И мне казалось, вы это сразу поймёте, все люди поймут. У меня было такое чувство, словно я принёс им ключи от рая. Ведь это так и есть, Вебстер, так и есть, другого слова не подберёшь. Фаулер Раппер сел ладонью на стол и наклонился вперёд. «Неужели вы меня не понимаете, Вепстер?» произнес он шепотом. «Хоть сколько-нибудь». У Вепстера дрожали руки, он опустил их на колени и сжал в кулаки до боли в суставах. «Понимаю», прошептал он в ответ. «Кажется, понимаю». Он в самом деле понял, что... понял больше того, что ему сказали слова. Он физически ощутил кроившуюся за словами тревогу, мольбу, горькое разочарование. Ощутил так, будто сам на минуту стал Фаулером и говорил за него. Что с вами, Вепстер? испуганно воскликнул Фаулер. Что случилось? Вебер всё пытался заговорить, но слова не давались ему. Он горло словно закупорило пробкой боли. Взял новые усилия и с натугой тихо заговорил. Скажите, фаульер, вы там приобрели много новых качеств, много такого, чего человек совсем не знает или представляет себе очень смутно.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 Как слышите, Фаулер сказал он: "Подождите день-два. Потерпите немного, 2 дня не больше. А потом побеседуем с вами ещё раз". Я прождал достаточно долго, но мне нужно, чтобы вы поразмыслили вот о чём. Человек появился миллион лет назад. Он был тогда просто животным.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 Первый за всю историю своего племени человек, что называется, начинает осваивать технику игры. Можно сказать, что только-только пересек стартовую черту. Даже он в более короткий срок пройдёт куда больше, чем прошёл до сих пор. Может быть такого блаженства, как на Питере, не будет, может быть, нас ждёт нечто совсем другое. Возможно, человечество, серенький воробушек рядом с фитерианами. Но это наша жизнь, то за что боролся человек, то что он построил своими руками, предначертание, которое он сам выполнил. Страшно подумать, Фаулер, неужели мы в ту самую минуту, когда из нас начинает получаться толк, променяем свою судьбу на другую, о которой ровным счётом ничего не знаем, не знаем, чем она чревата. Я подожду, сказал Фаулер. Подожду день-два, но я предупреждаю, вам от меня не отделаться, не удастся меня переубедить. Ну большего я и не прошу, Уэбстер встал и протянул ему руку. По рукам Но, пожимая руку Фаулера, Фепстер уже знал, что все это напрасно. Джоэйн, не Джоэйн, человечество стоит перед решающей проверкой, и учение Джоэйна только усугубляет все дело, потому что мутанты своего никогда не упустят. Если он верно угадал, если они задумали таким способом избавиться от человечества, то у них все предусмотрено. К завтрашнему утру так или иначе не останется ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребёнка, который не посмотрел бы в калейдоскоп. Да и почему непременно калейдоскоп? Один Бог ведает, сколько ещё способов они знают. Проглядев взглядом Фаулера, он подошёл к окну. Очертания домов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 Так от ли чего он вызывал его к видеофону лишь не раз, втихо и посмеяться над людьми. Очередной жест трюхача, который не зашёл до того, чтобы намекнуть про стокам, в чём хитрость, когда их уже обвивили вокруг пальца и поздно что-то предпринимать. Надо было перебить их всех до одного, сказал себе Вебстер.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 лежало на моём столе. Достаточно было потом протянуть руку, чтобы Вепстер остолбенело осенённой догадкой, достаточно было протянуть за ним руку. И я это сделал. Это даже не телепатия, не чтение мыслей. Джона знал, что он возьмёт в руки калейдоскоп, конечно, знал. Сабое предведение умение заглянуть в будущее, хотя бы на час в другой вперёд, а больше и не требовалось. Жёл и не только Джоб, все мутанты знали про Фаулера. Мозг, наделённый даром проникать в чужие мысли, может легко выведать всё, что нужно. Но это не всё. Тут кроется ещё что-то. в глядя на цветные вспышки он представил себе как тысячи людей сейчас видят их видят и сознание их поражает внезапный шок Вестерн нахмурился соображая в чём сила этих мелькающих узоров возможно они действуют особым образом на какой-то центр в мозгу до сих пор центр этот не работал времени приспело А тут его подхлестнули, и он включился. Учение Джайны наконец веками искали, и вот обрели. На обрели в такую минуту, когда человеку лучше бы вовсе не знать его. В своём отчёте Фаулер написал: "Я не могу сообщить объективных данных, потому что у меня нет для этого нужных определений". У него и теперь, разумеется, нет нужных слов, а то есть кое-что получше слушатели, способные почувствовать искренность и убеждённость тех слов, которыми он располагает. Слушатели, наделённые новым свойством, позволяющим хотя бы отчасти уловить величие того, что принёс им Фаулер. Где всё предусмотрел. Он ждал этой минуты. и прекратил учение джаэна о оружии против человечества. Потому что само это учение приведёт к тому, что человек улетит на Юпитер. Сколько его ни вразумляй, он всё равно улетит на Юпитер. Вож штаб это не стало улетит. Единственная надежда победить в поединке с Фаулером заключалась в том, что он был без силы написать виденное, рассказать о пережитом.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 Кроме египтера будет в распоряжении нового племени, племени мутантов. Они будут создавать культуру по своему вкусу, и вряд ли эта культура пойдёт по тому же пути, что цивилизация предков. Левстер отвернулся, так от на быстро подошёл к столу, нагнулся, выдвинул ящик, сунул внутрь руку. и вынул предмет, которым никогда в жизни не собирался пользоваться, реликвию, музейный экспонат, много лет пролежавший в забвении. Он протёр носом платок металлической поверхности пистолета, потом дрожащими пальцами проверил механизм. Всё упирается в Фаулера. Если Фаулер умрёт, Если Фаулер умрет, и станции на Эпитере демонтируют и покинут, затея мутантов сорвется. В активе человека будет учение Джуэйна и свой ему предначертанный путь. Экспедиция Центавр отправится к звездам. Будут продолжаться эксперименты по освоению Плутона. человек пойдёт дальше по курсу проложенному его цивилизацией, пойдёт быстрее, чем когда-либо, превосходя все самые дерзкие мечты. Два великих завоевания: отказ от насилия как средства решать противоречия между людьми и дарованное учением джайны взаимопонимание, два могучих усторителя на пути к будущему.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 Лэпстер швырнул пистолет обратно в ящик и пошёл к двери.